Глава двадцать третья. Катерина Вулански родом из Лондона. Ей около пятидесяти. Она высокая, худая и одета во всё чёрное. Вместо приветствия обнимает меня и расцеловывает в обе щеки. В левую дважды. Она пахнет гордениями. Доктор Брайтон Ибе родился в Сомали. Он низкого роста, хромает и носит ярко-желтый пуховик с папахой. Улыбка его широкая и расслабленная. Зубы ослепительно белые. Оба тут же мне нравятся. Лео представляет нас и вкратце описывает, над чем каждый из нас работает. Лео представляет нас и вкратце описывает, над чем каждый из нас работает. Екатерина пишет спекулятивный фантастический роман, действие которого происходит в далёком-далёком будущем. А Брайтон политическую сатиру о лицемерии постколониальной дипломатии. Оба рады познакомиться с автором детективов. Лео ведёт нас к автомобилю, который он одолжил у кого-то из наших соседей. Mercedes SUV внедорожнику с автоподогревом и электронной регулировкой сидений. Тебе такое одолжили? Я рассматриваю консоль на пассажирской двери, которая контролирует точный подъём, угол наклона и температуру сиденья. Да, миссис Вайнбаум широко улыбается Лео. Это её машина. Внедорожник огромный, а миссис Вайнбаум крошечная. Лео пожимает плечами. Видимо, да. Брайтон и Екатерина заняли места сзади. Я сажусь вперёд, рядом с Лео и проверяю телефон. Не прислал ли Каин свой новый номер? Лео ждёт, пока я верну телефон. обратно в карман. «Все в порядке?» Я киваю, решая перестать волноваться. У меня еще будет время поговорить с Каином, спросить у него про сказанное Джустиной Дуайер. Я в нем не сомневаюсь, но мне любопытно. И мне хочется поговорить с ним прямо сейчас или еще лучше вернуться в прошлое. и задать больше вопросов, чтобы был готовый ответ для детектива и её обвинений. Лео направляет общий разговор, аккуратно указывая на наши сходства в книгах и жизнях. Болтать легко, слушать ещё легче. И хотя я не могу окончательно выкинуть Каина из головы, Я умудряюсь поддерживать беседу. Как и обещал Лео, до аэропорта из Бостона примерно час езды. На самом деле немного больше, потому что на дороге снег. К тому же наше путешествие прерывается в Смитс-Пойнт на обед с Чейзом Перкинсом, членом совета директоров стипендии Синтлера, и его женой Беккой. Мы бы задержались подольше, беседуя с нашими покровителями за вкусной едой, если бы золотой ретривер Чейза не поглотил идеально сервированное блюдо, пока нам показывали дом. Мы уходим голодные, но полные желания вписать объевшегося ретривера в наши книги. Мы даже даём друг другу обещание обязательно это сделать в качестве общего мотива среди работ стипендиантов этого года. Всё ещё смеясь над произошедшим, мы прибываем в Рокпорт. Я фотографирую моих компаньонов на фоне знаменитой красной рыбацкой хижины у причала. Из-за холодов туристов мало, так что к счастью Это не фотография трёх человек в толпе. Я смеюсь над Брайтаном, который прыгает на месте, чтобы согреться. Катерина лучше переносит низкую температуру, но и восхищается зимним пейзажем меньше, чем я. Снег я, конечно, видела, но только на горнолыжных курортах. Есть особая магия в том, как снег ложится на парусные чердаки и рыбацкие хижины Artists Row. Замирая во времени, словно на открытке. Вновь меня охватывает осознание, что я живу в США и пишу книгу. И я заново удивляюсь своей новой жизни. Я выиграла стипендию, написав историю о джеральдине, о разрушительной скорби, которая приходит на смену шоку, о долгой дороге к восстановлению семьи, о безутешной ярости матери, об уходе отца в себя, о моей решимости найти смысл там, где его не было. Получившаяся повесть стала криком боли и вины, с каплей отчаянной и измученной надежды. Её победа ошеломила меня, и теперь стоит мне задуматься. Я беспокоюсь, что больше во мне ничего не осталось. Боль кончилась. Возможно, именно это Каин имел в виду, когда говорил о своём в первом романе. Хотя, конечно, он выплеснул то, что вряд ли хотел испытать вновь. Я слоняюсь наружи, любуясь видами. А Лео ведёт Катерину и Брайтона в сувенирный магазин. Он не пытается уговорить меня пойти с ними погреться, а шепчет: "Будь, по-моему, Я бы остался с тобой, но Брайтон себе позвоночник сломает, если продолжит так прыгать. Иди, иди, говорю я ему. А я попытаюсь описать для себя пейзаж, что бы лучше запомнить. Он кивает, понимая мою необходимость превратить визуальные впечатления в слова, и уводит Брайтона с Екатериной в магазин. Я иду вниз по дороге к причалу. Лёд на тротуаре посыпали солью, так что ходить не так опасно. Ветер, летящий с воды, порывистый и колючий. Я представляю, как Джерри стоит рядом, видит то же, что вижу я, чувствует холод и слабый привкус соли в воздухе. Я чувствовала её присутствие с тех пор, как приехала в США. Словно она подарила мне историю, благодаря которой я выиграла стипендию, чтобы увидеть штаты моими глазами. Я представляю, как она смеётся надо мной и моим желанием объяснить удачу и судьбу её влиянием. Звонит телефон, и я вижу имя Каина. Видимо, он купил новый телефон. Хорошо, что я сейчас одна и могу спокойно с ним поговорить. Спешно стягиваю перчатку и отвечаю. Алло, Каин? Крик. Кэролайн или Джерри? Я уже не знаю. Кто ты? кричу я в телефон Чего ты хочешь 3 4 5 секунд молчания Начинаю думать, что мне ответят и становится страшно И звонок обрывается Пеликае сообщение Снова от имени Каина Фотография моей двери на площади Кэрингтон Я смотрю на неё, не двигаясь, полная ужаса и злости. Что мне делать дальше? Ещё одно сообщение. Теперь уже дверь Каина. Кажется, тот же стиль и цвет, но у двери Каина не было каких-то отличительных черт. Может и не его. Отвлечённая сообщениями, я не замечаю Лео. Он стоит рядом, принёс мне горячий шоколад. "Рэди, я подумал, ты захочешь. Что-то случилось. Я не знаю, что сказать". Показываю ему фотографии, рассказываю про крик, про то, что случилось, когда я слышала его раньше. Лео. Мне кажется, мне надо возвращаться прямо сейчас. Лео неуверенно сглатывает. Но я запланировал ещё кое-что. Я могу доехать на автобусе. Он смотрит на часы. До него ещё несколько часов. Можно и Мне очень нужно вернуться. Я ощущаю себя в ловушке, застрявшей на экскурсии, пока какой-то лунатик охотится на Каина. Иррационально, совершенно незаслуженно я злюсь на Лео за то, что он притащил меня сюда. Я обещал Брайтону и Екатерине, что мы пообедаем моллюсками. Тут я срываюсь. Чёрт возьми, Лео. Слёзы и ярости застилают глаза. Пожалуйста, я знаю, что всё порчу, но попади ты в такую ситуацию, я бы тебе помогла. Лео смотрит на меня и медленно кивает. Да, мам. Ты бы помогла. Суёт горячий шоколад мне в руку. Пей. Я найду Брайтона и кот. По пути позвонишь в полицию. Мне ужасно стыдно за то, что я на него накричала. Пока никого рядом нет, я смахиваю слёзы и беру себя в руки. Не знаю, что Лео сказал Брайтону и Екатерине, но они совсем не расстроены неожиданным завершением поездки. они подходят ко мне скупленными футболками, ручками и снежными шарами с крабами внутри смотрят сочувствующе лео очень робко предлагает купить сэндвичи в обратную дорогу раз мы не будем останавливаться на обед и я чувствую себя последней мерзавкой Давайте я схожу, умоляю я. В качестве извинения за испорченный день. У кого какие предпочтения? Оказывается, Брайтон тоже вегетарианец. А Кет не любит яйца. Я бегу в дайнер на углу, заказываю два сэндвича с жареными моллюсками, два яичных салата на ржаном хлебе и четыре порции картошки фри. И возвращаюсь к Мерседесу. На выезде из рокпорта я звоню Джустине Дуайер и объясняю случившееся. Рассказываю, что произошло в прошлый раз, когда я получала похожие сообщения и звонки. Она уточняет детали. Криг был такой же, как в прошлый раз? Да, точно такой же. «Женский». «И вы уверены, что вторая дверь от квартиры мистера Маклеуда?» «Нет», – признаю я. «Но, может быть, и его. Честно говоря, я не обращала особого внимания на его дверь. Она не сильно приметная, просто дверь». «Хорошо. Как только вернетесь в Бостон, приносите телефон. А я отправлю машину навестить мистера Маклеуда», в качестве предосторожности После разговора в салоне висит неловкая тишина И я сознаю, что мои спутники, конечно же, слышали мою часть разговора Брайтон и Екатерина наверняка удивляются. Важ тоже такое, я ввязалась. Поэтому я даю короткое объяснение. а Кэролайн в странных звонках и нападении на Уйта. Брайтон и Екатерина слушают, иногда охают или щёлкают языком. По непонятной причине я стараюсь не упоминать Каина, поэтому не рассказываю про Бу. Лео встречается со мной взглядом, приподняв бровь. Он понимает, о чём я умалчала. Брайтон и Екатерина начинают задавать вопросы и выражать беспокойство. Но я знаю, что Лео знает. И тем не менее, он промолчал. Лео отводит нас прямоком к полицейскому участку и оббегает автомобиль, чтобы открыть мне дверь, пока я прощаюсь с остальными. Я провожу тебя внутрь, говорит он. Спасибо, но не нужно, я улыбаюсь. Это полицейский участок, самое безопасное место. Лео неуверенно вздыхает. Отвизу, ребят, и вернусь за тобой или за тем, что от тебя останется. Я смеюсь. Я пишу жалобу, а не признаюсь в убийстве. обнимаю его. Спасибо за сегодня. И прости, что всё испортила. Не возвращайся за мной. Я понятия не имею, сколько это займёт. Поеду на поезде или поймаю такси, если Джустина не предложит подвезти. Он хмурится. Джустина, детектив Дюайер. Не знал, что вы друзья. Мы не друзья, едва знакомы. Он смехчается. Если нужно будет приехать, звони. Спасибо, Лео. Офицер за стойкой регистрации отводит меня в комнату для допросов и просит подождать. Детектив Дюайер появляется 5 минут спустя. Каин в порядке? Вырывается у меня Я отправила к нему наряд. Они ждут его у дома, но пока его не видели. Я чувствую облегчение. Наверное. Вы можете предположить, где он может быть, Уинифред? Он собирался купить новый телефон и позвонить матери и своему агенту или хотел с ним встретиться. Возможно, он с ним. У вас есть имя агента? Нет, но полагаю, его знает издатель. Показываю ей присланные фотографии дверей, и Джустина забирает телефон. Я умоляю её скопировать фотографии и вернуть устройство. Этот номер есть у всех моих друзей и семьи, и я уже один раз его меняла. Жустина обсуждает мою просьбу с коллегой и заявляет, что её исполнят. Я около часа жду, пока они закончат все необходимые операции, пока мне не возвращают телефон. Послушайте Уинифред. Всё, что мы можем определить, это что сообщения и звонки исходили из мобильника, который Каин Маклеод По его же словам, потерял. Это имеет смысл, осторожно отвечаю я. Тот, кто украл телефон, отправлял мне предупреждения, и в прошлый раз предупреждение, так вы это видите, пожимаю плечами. А что же это ещё? Угрозы? Я сдаюсь. Не хочу спорить о семантике. Суть в чём, Уинифред? Вы изменили номер. Джустина внимательно наблюдает за мной. Поэтому версия о шутниках и пранкерах отпадает. Я никогда и не думала, что это шутки. У звонящего оба раза был ваш номер. Первый раз его можно было найти на телефоне Маклеода. Но в этот раз всё иначе. Звонил кто-то, кто знал ваш новый номер. Я медленно киваю. С логикой не поспоришь. Но от вывода становилось не по себе. Джустина кладёт передо мной тетрадь и ручку. Уинифред, я хочу, чтобы вы написали каждого, у кого есть ваш новый номер. Никого не опускайте, даже если вам кажется, что кандидатура абсурдная. Я подчиняюсь. Список получается, на удивление, длинный. Как я только успела за пару недель раздать свой номер стольким людям. Там и семья, естественно, и пара знакомых из Австралии, Уит, Мэри Голд и Кайн, конечно же. а еще отец Уита, Лео, доверенные лица стипендии, Джо и смотритель дома, несколько соседей, включая миссис Вайнбаум с ее адвокатами, бостонская публичная библиотека, две доставки пиццы, австралийское посольство и консульство. И, наконец, бостонская полиция и детектив Джустина Дуайер. Джустина смотрит на список. Если вспомните кого-то ещё, я тут же вам сообщу. Джустина поднимается. Я отвезу вас домой, проверю, что в квартире безопасно, и пообщаюсь с вашим швейцаром. Я тоже встаю, радуясь, что наконец свободна. Мне надо подумать. И мне не хочется делать это под внимательным взглядом детектива. За вашим домом будет наблюдать патруль, продолжает Джустина. И если с вами свяжется мистер Маклеод, также немедленно сообщите нам ради его же безопасности. Я не уверена, если эти фотографии отправляли в качестве предупреждения или угрозы, И учитывая, что случилось с мистером Мэттерсом в последний раз, мистеру Маклеоду может угрожать опасность. Дорогая Ханна, я заметил, что ты ни разу не упомянула в романе мировую пандемию. Я, конечно, понимаю. Нам всем надоело и она, и её последствия. Но мне кажется, что писатели обязаны свидетельствовать не только свет, но и тьму. Без упоминания вируса роман устаревает уже до издания. Ты, конечно, можешь сказать, что действие романа происходит в будущем, в то время, когда пандемия осталась позади. Скажу, если не возражаешь, что это чрезвычайно оптимистично. Мне кажется, что в мире без этой болезни будут летающие автомобили и лазерные пистолеты. Роман в нашем времени без пандемии больше похож на фэнтези, а не на детектив. Я не предлагаю переписать всю книгу, лишь иногда намекать на то, что мир выглядит иначе, чем раньше. В последней главе, например, Фредди с коллегами озаботились бы масками. Фредди могла бы выбирать не какую куртку, а какую маску надеть. Можно описать растущую напряжённость между теми, кто носит маски, и теми, кто отказывается это делать, показав столкновение этих двух групп. И в соответствии с предложениями в моём прошлом письме это столкновение может привести к чьей-то смерти. Клянусь, никто не удивится, если сторонник ношения масок задушат этой же самой маской. Подобный уровень насилия сможет напомнить Фредди о том, с каким мужчиной она связалась. поможет сравнить произошедшее с её воображением, где Каин вонзает нож в шею отчима. Наверняка она об этом думает. Что она ощущает? Ужас или возбуждение? Возможно, эротическое? Мне кажется, это нужно отразить в её мыслях. Не бойся писать о тёмных сторонах человека, моя дорогая. Весь мир становится темнее, и убийствам теперь нужно соревноваться с болезнями, безразличием и присущим нам эгоизмом. Твой Лео